Приезд молодой привлек всех на крыльцо во двор к окнам замка. Даже женщины, присматривавшие за сумасшедшей, забыли о своих обязанностях. Оставшись без присмотра, она проскользнула на крыльцо и явилась никем не замеченная среди нас. Произошла тяжелая сцена. Пришлось ее унести, несмотря на ее крики и сопротивление. Многие из гостей не знали об ее болезни. Пришлось им объяснять. Долго еще продолжали перешептываться. Лица омрачились. Дурной знак, говорили люди суеверные, а таких в Литве немало. Между тем, панна Ивинская попросила себе пять минут, чтобы приодеться и надеть подвенечную фату, Процедура длившаяся добрый час. Этого было более чем достаточно, чтобы люди, не знавшие о болезни графини, осведомились о причине и всех подробностях ее недуга. Наконец невеста появилась в великолепном уборе, усыпанном бриллиантами. Тетка представила ее всем присутствующим когда же наступило время идти в церковь, то вдруг, к моему великому изумлению, госпожа Давгела в присутствии всего общества дала такую звонкую пощечину своей племяннице, что даже те внимания, которых в эту минуту было отвлечено, обернулись. Пощечина эта была принята с полнейшей покорностью, и никто не выказал ни малейшего удивления. Только какой-то человек, одетый в черное, написал что-то на принесенном им листе бумаги, а некоторые из присутствующих с видом полнейшего равнодушия дали свою подпись. Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сия означало. Если бы я знал об этом заранее, я не приминул бы возвысить свой голос. священнослужителя против этого ужасного обычая, целью которого является создать повод для развода на том основании, что будто бы брагосочетание состоялось лишь вследствие физического принуждения, примененного к одной из сочетающихся сторон. Совершив обряд, я счел своим долгом обратиться с несколькими словами к юной чете с целью вразумить их относительно всей важности и святости, соединивших их обязательств. И так как я еще не мог забыть неуместного по скриптуму панны Ивинской, я напомнил ей, что она вступает в новую жизнь, где ее ждут не забавы и радости юношеских лет, но важные обязанности и серьезные испытания. Мне показалось, что эта часть моего обращения произвела на молодую и на всех, кто понимал по-немецки большое впечатление. Ружейные залпы и радостные клики встретили свадебный кортеж по выходе его из церкви. Затем все двинулись в столовую. Завтрак был превосходен. Гости изрядно проголодались, и сначала не было слышно ничего, кроме стука ножей и вилок. Но вскоре шампанское и венгерское развязали языки. Раздался смех, даже крики. Тост за здоровье молодой был принят шумным восторгом. Только что опять все уселись, как поднялся старый пан с седыми усами и заговорил громовым голосом. «С прискорбием вижу я, что наши старинные обычаи забываются. Никогда отцы наши не стали бы пить за здоровье новообрачной из стеклянных бокалов. Мы выпивали за здоровье молодой из ее туфельки и даже из ее сапожка, потому что в мое время дамы носили сапожки из красного сафьяна». «Покажем же, друзья, что мы еще истые литвины. А ты, сударыня, соблаговоли мне дать твою туфельку». Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех. «Возьми ее сам, пан». Но в ответ Питер с твоего сапога не согласна. Пану не нужно было повторять два раза. Он галантно опустился на колени, снял белую атласную туфельку с красным каблучком, налил в нее шампанского и быстро и ловко выпил, пролив себе на платье не больше половины — Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пили из нее не без труда, впрочем. Старый пан потребовал туфельку себе как драгоценную реликвию, а госпожа Давгелла приказала горничной возместить изъян в туалете ее племянницы. За этим тостом последовало множество других, и вскоре за столом стало так шумно, что я ощул не совсем приличным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал за стола и вышел на воздух освежиться, Ну и там мне представилось зрелище не особенно поучительное. Дворовые люди и крестьяне, угостившись пивом и водкой, были по большей части пьяны. Не обошлось дело без драк и разбитых голов. Там и сям на лужайке валялись пьяные, и общий вид праздника весьма напоминал поле битвы. Мне любопытно было бы посмотреть вблизи на народные танцы, но плясали почти исключительно какие-то разнузданные цыганки, и я не счел для себя приличным находиться в этой кутерьме. И так я вернулся в свою комнату, Почитал немного, затем разделся и вскоре заснул.